Глава двенадцатая. «Давно тебя не видел», — говорит Влад. Рассеянно киваю и напрягаюсь, когда вижу, что Эмма собирается оставить нас наедине. Достает телефон и делает вид, будто ей надо срочно позвонить. «Простите, ребята», — бросает она и удаляется. Всего секунда мы с парнем остаемся вдвоем. Ненавижу себя за такую реакцию, но я будто цепенею, зависаю от напряжения. «Арина?» — зовет Смирнов. — Да, да — роняю, наконец. — Потерял тебя, — улыбается парень. — Просто уезжал, — рефлекторно дергаю плечом. — На пару дней. — И как поездка прошла? — Неплохо. — Смотрю на часы. — Извини, мне нужно торопиться на лекцию. Хотя никакой лекции нет. У нас практическое занятие, которое начинается минут через двадцать. Но какая разница? Бросаю первое, что приходит на ум. Надеюсь, поскорее от него ускользнуть. «А на следующих выходных ты в городе будешь?» — спрашивает парень. «Да», — выпаливаю, не подумав, и тут же прикусываю язык. «Тогда приходи на мою вечеринку», — приглашает Влад. В субботу. Там будет много ребят с нашего потока. И подруг бери. Собираемся к восьми у меня дома». Еще недавно я бы такому предложению обрадовалась, а теперь плохо представляю, как сумею выдержать хоть пару минут в шумной компании. Хотя, может, это мне и нужно?» развеяться, провести время с другими ребятами. Ведь запереться в четырех стенах точно не выход. А так буду среди людей. Отвлекусь. Черт, как от такого отвлечься? Горло сдавливает. Знаешь, мне надо подумать. Говорю, крепче сжимая графический планшет. И не замечаю, как задеваю пальцами электронный карандаш так, что он отходит от корпуса, слетает вниз. Влад перехватывает стилус на лету. Возвращает мне. Спасибо. Нервно улыбаюсь. «Если вечеринка не понравится, верну тебя домой», — говорит Смирнов. «Только скажи, сразу отвезу». «Хорошо. Еще увидимся». «Конечно». По пути в аудиторию меня догоняет Эмма. «Ну что?» — спрашивает. «Как поболтали?» «Ты почему сбежала?» «Не хотела мешать», — пожимает плечами. «Неужели ты сама не замечаешь, как Смирнов на тебя смотрит?» «Замечаю. Нельзя не заметить». В серо-стальных глазах вспыхивают искры явного интереса. Он пригласил нас на вечеринку, говорю. Нас? Сказал, можно взять подруг. Круто! Эмма сияет. Давно мечтала у него побывать. Хочешь пойти? Ты еще спрашиваешь? Конечно! Когда это будет? Так, нам прямо сейчас надо выбрать новые платья. Давай после пар поедем по магазинам. Мы подходим к аудитории. Подруга открывает дверь, пропуская меня вперед. А я застываю на пороге, не в силах двинуться с места. Точно примерзаю к полу. Сердце ухает вниз, отдаваясь болезненной судорогой под ребрами. Каримов, что он здесь делает?»